Глава 32. Опять предсказание будущего. Маги сидела за шитьём у окна в своём огромном белом чипце со множеством оборок, скрывавших её и без того незаметный профиль, устремив зрячий глаз на работу. Оборки и незрячий глаз отделяли её как бы стеной от маленькой мамы, сидевшей на другом конце комнаты. Топоты шарканье ног на дворе в значительной мере стихли после того, как отец отправился занять председательское место. Члены общежития потоком хлынули в пиршественный зал. Те, у кого не было музыкальной жилки в душе или денег в кармане, бродили по двору, да кое-где разыгрывались обычные сцены прощания новичка-мужа с плачущей женой. Эти подавленные своим позором создания прятались по тёмным углам, как пауки и тому подобная нечисть в других зданиях. Наступило самое спокойное время в общежитии, за исключением ночи, когда обитатели предаются сну. Время от времени взрыв аплодисментов, доносившийся из буфетной, возвещал об успешном окончании какого-нибудь номера программы или об единодушном одобрении детьми какого-нибудь тоста, предложенного их отцом. По временам особенно звучная вокальная фраза, выделявшаяся над общим гулом, сообщала слушателю, что какой-нибудь хвостливый бас плывёт в настоящую минуту по Синему морю или охотится в лесу, или преследует оленя, или бродит по горам, или скитается в пустыне. Но директор Маршалси распорядился иначе и держал певце под крепким замком. Когда Артур к Леннам подошёл к крошке Дорит и уселся подли неё, она задрожала так, что не могла попасть ниткой в иглу. К тихонько положил руку на её работу и сказал «Милая крошка Дорит, позвольте мне отложить это в сторонку». Она не противилась, и он положил работу рядом. Она нервно стиснула руки, но он взял одну из них. Как редко я вас вижу в последнее время, крошка дурит. Я была очень занята, сэр. Однако я узнал совершенно случайно, что вы навестили сегодня моих соседей. Почему же вы не заглянули ко мне? Н не знаю. То есть я думала, что вы заняты? Теперь у вас много работы, не правда ли?» Он смотрел на её дрожащую фигурку, грустное личико, глаза, которые опускались, всякий раз, как его взгляд встречался с ними. Смотрел с глубокой нежностью и почти такой же глубокой жалостью. «Дитя моё, вы так изменились!» Она не в силах была справиться со своим волнением. Тихонько освободив свою руку, она сидела перед ним, опустив голову и дрожа всем телом. «Родная моя, крошка дурит», — сказал он с глубокой нежностью. Она залилась слезами. Мэгги быстро обернулась и посмотрела на неё, но ничего не сказала. Клен подождал немного, прежде чем заговорил. «Мне тяжело видеть ваши слёзы». «Но я надеюсь, что это только случайное огорчение». «Да, да, сэр. на Это пустяки». «Я так и думал, что вы придадите слишком большое значение тому, что здесь случилось. Не стоит волноваться из-за таких пустяков. прав не стоит. Жаль только, что я подвернулся не вовремя. Пусть всё это пройдёт с вашими слезами». «Вся эта история не стоит ваших слёз. Не стоит одной вашей слезинки». Я с радостью готов выслушивать такие вздорные заявления 50 раз в сутки, лишь бы избавить вас от минутного огорчения, крошка дурит». Она немного оправилась и ответила гораздо спокойнее. «Вы очень добры. Но, как невздорное это происшествие, нельзя не возмущаться и не стыдиться неблагодарности». -с -с, сказал Клянном, улыбаясь и дотрагиваясь рукой до её губ. «Забывчивость в вас, которая помнит обо всех, удивила бы меня». «Неужели я должен напоминать вам, что я для вас был и есть только друг, которому вы обещали доверять?» «Нет, вы помните об этом, правда?» «Стараюсь помнить, иначе я нарушила бы это обещание сегодня, когда мой брат держал себя так грубо. Я знаю, что вы примете во внимание его воспитание в тюрьме и не будете судить бедняжку слишком строго». Подняв глаза при этих словах, она первый раз посмотрела ему в лицо и сказала с живостью, совершенно другим тоном. «Вы были больны, мистер Кленнам?» «Нет». «И не испытали неприятности и огорчений?» «Теперь Кленнам, в свою очередь, не знал, что ответить». «Говоря по правде, — сказал он, наконец, — у меня было маленькое огорчение, но оно уже прошло. Неужели это так заметно? Я думал, что у меня больше твёрдости и самообладания. Мне следует поучиться у вас». «Лучшего учителя не найдёшь». Ему и в голову не приходило, что она видит в нём многое, чего не видят другие, что в целом мире не было другой пары глаз, проникавших так глубоко в его душу. «Но я и без того хотел рассказать вам об этом», — продолжил он. «И потому не сержусь на своё лицо за то, что оно выдаёт и изобличает меня. Мне так приятно и отрадно довериться моей крошке Дорит». «Итак, сознаюсь вам, что, забыв о своём серьёзном характере, о своём возрасте, о том, что всё это давно миновало с долгими годами моей безотрадной одинокой жизни за границей, забыв обо всём этом, я вообразил себе, что люблю одну женщину». «Я знаю её, сэр?» — спросила крошка Дорит. «Нет, дитя моё. Значит, это не та дама, которая отнеслась ко мне так ласково ради вас флоры «Флора? Нет-нет, как могли вы подумать?» «Я никогда не верила этому вполне», — сказала крошка Дорит, обращаясь более к себе самой, чем к нему. «Мне всегда казалось это немножко странным». «Ну», — продолжил Артур, возвращаясь к тому настроению, которое овладело им в достопамятный вечер с розами в аллее, когда он почувствовал себя стариком, пережившим романтический период жизни. «Я понял свою ошибку и немножко подумал, то есть много думал над ней, и стал умнее». Сделавшись умнее, я сосчитал свои годы, сообразил, что собой представляю, оглянулся назад, посмотрел вперёд и увидел, что скоро буду седым. Мне ясно стало, что я уже взобрался на верхушку лестницы и что теперь мне предстоит спускаться. Если бы он знал, какой мучительной болью отзывались его слова в этом терпеливом сердце. А ведь он думал успокоить и утешить её? Я понял, что день, когда подобное чувство могло бы быть мне к лицу, могло бы соединиться с надеждой для меня, могло бы сделать счастливым меня или кого бы то ни было, я понял, что день этот миновал навсегда. Ой, если бы он знал, если бы он знал, если бы он мог видеть кинжал в своей руке и жестокие кровавые раны, которые наносил верному сердцу своей крошки дорит. Всё это прошло, и я отвернулся от всего этого. Зачем же я говорю об этом, крошки-дорит? Зачем я показываю вам, дитя моё, какая вереница лет разделяет нас? Зачем, напоминаю вам, что я пережил за весь период вашей жизни, ваш теперешний возраст? Потому что вы верите мне, потому что вы знаете, что всё, что касается вас, касается меня, всё, что делает счастливым или несчастным вас — «Делает счастливой или несчастной меня, которая так благодарна вам». Он слышал её дрожащий голос, видел её серьёзное лицо, видел её чистые ясные глаза. Видел её трепещущую грудь, которая радостно приняла бы за него смертельный удар с предсмертным криком. «Я люблю его!» И даже самое отдалённое предчувствие истины не шевельнулось в душе его. Нет, он видел верное, преданное существо в бедном платье, в стоптанных башмаках, в тюрьме, служившей для неё домом, хрупкого ребёнка телом, героиню душой, и её семейная история вставала перед ним в таком ярком свете, который затмевал всё остальное. Конечно, поэтому крошка дурит, но также и по другим причинам. Чем больше между нами разницы в летах и житейской опытности, тем более я огожусь вам в «Друзья и советники», Я хочу сказать, тем легче вам довериться мне, и всякое стеснение, которое вы могли бы испытывать, имея дело с другим, должно исчезнуть со мной. Почему же вы стали избегать меня, скажите? Мне лучше оставаться здесь? Моё место и обязанности здесь? Мне лучше здесь?» Сказала крошка Дорит, чуть слышно. «То же самое вы говорили мне в тот раз на мосту. Я много думала об этом. Нет ли у вас...» «Тайны, которую вы могли бы доверить мне». «Тайны? У меня нет никаких тайн», — сказала крошка Дорит с некоторым смущением. Они говорили вполголоса, но не столько из-за Мэгги, которая сидела за работой, сколько потому, что это подходило к характеру разговора. Вдруг Мэгги встрепенулась и сказала, «Послушайте, маленькая мама». «Ну, Мэгги». «Если у вас нет своей тайны, расскажите ему тайну принцессы. У неё была тайна, вы знаете». «У принцессы была тайна?» — с удивлением спросил Кленном. О какой принцессы, Мэгги?» «Господи, как вам не стыдно возводить напраслину на бедную десятилетнюю девочку?» — сказала Мэгги. «Кто вам сказал, что у принцессы была тайна? Я этого не говорила». «Извините, мне послышалось, вы сказали». И не думала. Она сама хотела узнать её. У маленькой женщины была тайна, и она всегда сидела за прялкой. Она ей говорит, «Зачем вы её прячете?» А та говорит, «Нет, я не прячу». А та говорит, «Нет, прячете». Тогда они открыли шкаф, и там она оказалась. А потом она не захотела пойти в госпиталь и умерла. «Вы знаете, маленькая мама, расскажите ему». «Ведь это была настоящая хорошая тайна», — воскликнула Мэгги, обнимая свои колени. Артур вопросительно взглянул на крошку Дорит и с удивлением заметил, что она покраснела и смутилась. Но когда она рассказала ему, что это только сказка, которую она сочинила для Мэгги, и что рассказывать её снова решительно не стоит, да она и забыла к тому же её содержание, он оставил эту тему. Но он вернулся к твоей прежней теме и попросил крошку Дорит навещать его почаще и помнить, что вряд ли кто-нибудь ближе, чем он, принимает к сердцу её интересы. Когда она горячо ответила, что знает это и никогда не забудет, он перешёл к другому и более щекотливому пункту, к подозрению, которое у него возникло на её счёт. «Крошка Дорит», — сказал он, снова взяв её за руку и ещё более понизив голос, так что даже Мэгги не могла расслышать его. «Ещё одно слово. Мне давно хотелось поговорить с вами об этом, только не представлялось удобного случая. Не стесняйтесь меня, который по годам мог бы быть вам отцом или дядей. Всегда смотрите на меня, как на старика. Я знаю, что все ваши привязанности сосредоточены в этой комнате, и ничто не заставит вас забыть о своём долге». «Не будь я уверен в этом, я давно уже попросил бы вас и вашего отца позволить мне поискать для вас более подходящее жилище. Но у вас может явиться привязанность. Я не говорю «теперь», хотя и это вполне возможно. Может явиться когда-нибудь привязанность к какому-нибудь другому лицу, вполне совместимая с дочерней любовью». Она страшно побледнела и молча покачала головой. «Это может случиться, милая крошка, — дурит. Нет, нет». «Нет!» — она качала головой, медленно повторяя это слово, с выражением покорного отчаяния, которое он вспомнил много времени спустя. Наступил день, когда он вспомнил её в этих стенах, в этой самой комнате. «Но если это когда-нибудь случится, скажите мне, милое дитя, доверьтесь мне, укажите предмет вашей привязанности, и я постараюсь со всем усердием, честностью, искренностью моей дружбы и уважения оказать вам нужную услугу». Но «Благодарю, благодарю, но нет, нет, нет!» Она сказала это, скрестив с мольбой огрубевшие от работы руки, тем же покорным тоном, как раньше. «Я не требую откровенности теперь, я только прошу вас не сомневаться во мне. Могу ли я сомневаться, зная вашу доброту? Так вы будете откровенны со мной? Если у вас случится неприятность или горе, вы ничего не утаите от меня?» «Почти ничего». «А теперь у вас нет никакого горя?» Она покачала головой, но по-прежнему была бледная. «Значит, когда я лягу спать, и мои мысли перенесутся в эту грустную комнату, это бывает всегда, даже в те дни, когда я не вижу вас. Я могу быть уверен, что никакая печаль, кроме той всегдашней печали, которая неразлучно связана с этой комнатой и её обитателями, не тревожит сердце моей крошки Дорит?» Она как будто ухватилась за эти слова, он тоже припомнил это впоследствии и сказала более весёлым тоном. «Да, мистер Кленнам, да, вы можете быть покойны». В эту минуту ветхая лестница, всегда возвещавшая скрипом о появлении посетителя, затрещала под быстрыми шагами, за которыми последовали странные звуки, точно пыхтение пароходика, у которого было столько пара, что он не знает, что ему с этим паром делать. Пароходик быстро приближался, работая с возрастающей энергией, и, остановившись у дверей, как будто запыхтел в замочную скважину. В то же время кто-то постучался. Пока Мэгги собиралась отворить, дверь распахнулась, и Панкс, без шляпы, взъерошенный более чем когда-либо, появился перед Кленномом и крошкой Дорит. С зажжённой сигарой в руке он принёс с собой крепкий запах эля и табачного дыма. «Панкс, цыган, предсказатель будущего», — выпалил он, не успев перевести дух. Он стоял перед ними с улыбкой на грязном лице и пыхтел самым курьёзным видом, точно был уже не орудием своего хозяина, а торжествующим властелином Маршалси с её директором, сторожами и арестантами. В порыве восторга он сунул сигару в рот, очевидно, не будучи курильщиком, и, зажмурив правый глаз, затянулся так отчаянно, что чуть не задохнулся. Но даже в припадке кашля он силился повторить свою любимую фразу, которую он произносил, когда представлялся людям. Панкс, цыган, предсказатель. Я предсказатель. Я провёл с ними вечер, пел с ними, подтягивал в хоре. Что такое пели? Не знаю. Наплевать. От чего не подтягивать? Было бы громко. Что-нибудь да выйдет». Сначала кленному показалось, что он пьян. Но вскоре он убедился, что хотя Эль действительно немного ухудшил или улучшил его настроение, однако главный источник его возбуждения проистекал не от продуктов, сделанных из солода, хлебных зёрен или ягод. «Как поживаете, мисс Дорит?» — спросил Панкс. «Надеюсь, вы не рассердитесь, что я завернул на минутку. Я узнал от мистера Дорита, что мистер Клен нам здесь. Как поживаете, сэр?» Кленн нам поблагодарил и сказал, что рад видеть его таким весёлым. «Весёлым!» — повторил Панкс. «Я нынче в ударе, сэр? Надо бежать, а то меня могут хватиться, а я не хочу, чтобы меня хватились, а мисс Дорит!» Он поглядывал на неё и обращался к ней с каким-то беспредельным наслаждением, причём отчаянно ерошил волосы, точно какой-то чёрный попугай. Я пришёл сюда каких-нибудь полчаса назад, услыхал, что мистер Доррит председательствует, и говорю себе, «Пойду-ка туда поднять его настроение. По-настоящему мне следовало бы быть на подворье разбитые сердца, но и я успею выжить их завтра. А, мисс Доррит». Его чёрные глазки искрились электрическим светом, даже волосы искрились, когда он ерошил свою щетину. Он был так заряжен, что, казалось, при малейшем прикосновении должен был сыпать искрами. «У вас тут славная компания, а, мисс Дорит?» Она немножко боялась его и не знала, что сказать. Он засмеялся, кивая на Кленнама. «Не стесняйтесь его, мисс Дорит. Он один из наших. Помните, мы решили, что вы не будете замечать меня при посторонних?» «Но это не относится к мистеру кленному Он тут тоже замешан. Правда, мистер Кленнам? А, мисс Дорит?» Возбуждение этого странного создания быстро сообщилось кленному Крошка Дорит с изумлением убедилась в этом и заметила, что они обменялись быстрыми взглядами. «Я хотел что-то сказать», — продолжил Панкс, «но забыл, что именно». «А, да, помню. Славная у вас компания. Я сегодня угощаю всех, а, Дорит?» «Вы очень щедры», — ответила она, заметив, что они снова обменялись взглядами. «Ничуть», — возразил Панкс. Это для нас ничего не значит. Я вступаю во владение своей собственностью, вот в чём дело. Тут можно расщедриться. Задам пир на весь мир. Весь двор уставим столами, горы бутылок, целый лес трубок, коп табаку, ростбиф и плум-пудинг для всех. Примечание. Рождественский пирог с изюмом и пряностями. Английское национальное блюдо. Конец примечания. По кварте крепкого портера на брата. «Попиньте вина тем, кто любит». «Конечно, с разрешения начальства». «А, мисс Дорит». Она была до того смущена его поведением, или, вернее сказать, очевидным сочувствием к Леннамо, на которого она взглядывала после каждого нового заявления, сопровождавшегося взъерушиванием щетины, который, по-видимому, понимал смысл этих ухваток, что только пошевелила губами, не сказав ни слова. «Да, да, да, кстати», — продолжил Панкс. «Помните? Вы узнаете в своё время, что скрывается на этой маленькой ручке». «И узнаете, и узнаете, голубушка!» «На, мисс Дорит!» Он внезапно умолк. Непостижимо, откуда у него вдруг взялась добавочная щетина. Только целый лес её вырос на его голове и торчал во все стороны. Точно, мириады проволок, рассыпающих разноцветные искры. «Однако меня хватится?» — опомнился он. «А я вовсе не желаю, чтобы меня хватились. Мистер Кленном, мы с вами заключили условия Я сказал, что исполню его точка в точку. Вы увидите, что я исполнил его точка в точку, если выйдете со мной на минутку. Мисс Дорит в покойной ночи. Мисс Дорит, всего хорошего!» Он быстро пожал ей обе руки и запыхтел вниз по лестнице. Артур последовал за ним так поспешно, что чуть не сбил его с ног на последней ступеньке. «Ради бога, что это значит?» — спросил он, когда они чуть не кубарем вылетели на двор. «Постойте минутку, сэр. Мистер Рок, позвольте познакомить». С этими словами он представил кленному господина, тоже без шляпы, тоже с сигарой и тоже в ореоле элли и табачного дыма. Этот господин, хотя и не был так взволнован, однако находился в состоянии, которое можно было бы принять за помешательство, если бы оно не казалось нормальным в сравнении с иступлением мистера Панкса. «Мистер Кленнам, мистер Рога», — сказал Панкс. «Постойте минуточку, идём к насосу». Они подошли к насосу. Мистер Панкс немедленно сунул голову под желоб и попросил мистера Рога качать во всю мочь. Мистер Рог исполнил просьбу буквально, и мистер Панкс, посопев и пофырков, вытер голову носовым платком. «Надо освежиться», — пояснил он изумлённому Кленнаму. «А то подумайте только. Видеть её отца председателем в буфетной, зная то, что мы знаем», — «А её самое в этой комнатке, в этом платье, зная то, что мы знаем». «Нет. Мистер урок дайте-ка вашу спину. Чуточку повыше, вот так». И тут же на дворе маршалси в вечернем сумраке мистер Панкс перелетел через голову мистера Рога из Пентенвилля, ходатая по делам, щитоводы и прочее. Встав на ноги, он схватил кленному за пуговицу, отвёл его к насосу и, отдуваясь, вытащил из кармана связку бумаг». Мистер Рок, тоже отдуваясь, вытащил из кармана связку бумаг. «Постойте», — спросил кленным шёпотом, — «вы сделали открытие?» «Кажется, что так», — ответил мистер Панкс с неподражаемой ужимкой. «Тут замешан кто-нибудь?» «Как это замешан, сэр?» «Кто-нибудь оказался виновным в обмане доверия или в другом беззаконном поступке?» «Ничего подобного?» «Слава богу», — подумал кленным. «Покажите, что у вас там?» «Надо вам сказать», — пыхтел Панкс, лихорадочно перебирая бумаги и выбрасывая слова коротенькими фразами, точно пар под высоким давлением. «Где же родословная? Где же запись номер четыре, мистер Рок?» «Ага, всё целое Вот. Надо вам сказать, что фактически мы сегодня кончили дело. Юридически оно будет оформлено через день, через два, не раньше. Скажем, на всякий случай, через неделю. Мы работали днём и ночью, уж не знаю, сколько времени». «Сколько времени, мистер Рок?» «Наплевать, молчите. Вы только сбиваете меня. Вы ей скажете, мистер Клянном, но не прежде, чем мы вам позволим». «Где же примерная смета, Рок?» «О, вот она. Так-то, сэр, вот что вы ей преподнесёте. Этот человек — отец маршал Си».